Глава восемьдесят девятая Светлана Осень подкралась незаметно, хоть и была весьма ожидаемой. Причем календарно она наступила еще несколько дней назад, но было бобя лето, и разница особо не чувствовалась. Тем более, что мы как раз начали встречаться с Владимиром, и время полетело так незаметно, что я не скоро осознала, что пришел сентябрь. Сегодня мне впервые пришлось одеться в пальто. И я поняла, насколько коварной оказалась подкрывшаяся осень. Но не это пугало меня. Возвращение Карины заставляло трепетать больше всего. Они отдыхали три с лишним недели, и за это время я успела соскучиться по подруге. Но я боялась ее реакции, когда она узнает, что мы с Владимиром вместе. Все это время мы прятались, но Вова уже настаивал на всеобщем признании, ведь ему надоело делать вид, что между нами ничего нет. Тяжело вздохнула и перед обедом заглянула к нему в кабинет. О, светик, ты чего-то рано? Куда сегодня хочешь пойти? Улыбнулся он, словно мы не виделись с утра. Ага, как же? Начали утро в одной постели. И я уже смирилась с этим, светик, хоть и первое время была готова за него убить. Вуф, не получится. Карина вернулась, теперь вновь буду обедать с ней, сообщила я неприятную для мужчины новость. Ты разбиваешь мне сердце, режешь без ножа. Его улыбка в миг погасла. Неужели действительно расстроился? Да перестань, зато я расскажу ей наш маленький секрет. Подмигнула ему, от чего мужчина мгновенно воспрял духом. С Кариной мы встретились в столовой. Боже мой, как же ты загорела! воскликнула я, повиснув у нее на шее и чуть ли не выронив еду. А ты по-прежнему бледная, парировала она. Мы быстро погрели еду, взяли по чашке кофе и уселись за стол обсуждать медовый месяц молодожёнов. Карина с энтузиазмом показывала фотографии, рассказывала о местах, в которых они успели побывать, и что успели сделать, ловила каждое её слово, потому что сама не смогла выбраться в отпуск. Только к маме слетала в июньские 3 выходные дня. Она уже начинала ворчать, что давно свою доченьку не видела. Отгоняла мысли, боясь представить ее реакцию, когда она увидит меня в новом прикиде. А Владимиру я вообще молчу. Ты знаешь, под конец мы уже устали отдыхать. Так домой в родные края к друзьям захотелось. Ты и не представляешь. Махнула рукой Карина, а мне ее за такие слова захотелось прибить. Но я тактично промолчала, с энтузиазмом дожевывая макароны с мясом, которые приготовила вчера. Ну, а у тебя что произошло за эти 3 недели? наконец спросила Карина, пристально уставившись на меня. Поперхнулась, потому что Юра, Анатолий и Игорь уселись неподалёку от нас. Последний бросил на меня злой, прожигающий взгляд. Похоже, всё ещё не простил мне букет синих роз, и по делам ему. Карина проследила за тем, куда я смотрела, и тяжело охнула. Так, а может ты мне пояснишь, почему Игорь назвал тебя потоскухой? Ранее вчера с Юрой виделись. Карина запнулась. Юра его осадил, слушать не стал. А вот я, начно Игоря пытать, если ты мне не расскажешь, что стряслось за эти 3 недели партизанка. Тяжело вздохнула. Пощады ждать не приходилось. Я не хотела нервировать тебя во время твоего отдыха. Глупо улыбнулась, разведя руками. Будем считать, что оправдание принято, жёстко отметила подруга. Вот только я больше не на отдыхе. Хорошо, хорошо, показала подруге ладони, сдаваясь. Еще на свадьбе Игорь пытался ко мне подкатить, увидев мой новый имидж, плюс извинился за свое поведение. Не хотела начала я, понимая, насколько длинным мне предстоит рассказ. Да ладно, вытаращила глаза Карина. А как же его девушка? Она в ОВИ созналась, что фейковая. Игорь ее попросил прийти на свадьбу в качестве его подставной девушки. В ОВИ? Глаза Карины расширились ещё сильнее, а мне захотелось ударить себя по лбу. Карина идеально выцепила самое главное по четырём буквам, догадавшись о происходящем. Не перебивай, я дойду до этого, отмахнулась я. Мне же Игорь сказал, что красотка за ним уивала и считал его своим парнем, а он сдался и всё же пригласил её к тебе на свадьбу. Какой благородный, фыркнула Карина. Козёл, многозначительно добавила, не сдерживая эмоции. Ну, это не все. Скоро я получила букет синих роз от тайного поклонника, и выяснилось, что этот подарок от него. Я психанула и отходила его этими розами, чтобы ему не повадно было. Карина расхохоталась золивистым смехом, представив эту забавную картину. Кажется, ей понравилось, что Игорю хорошенько досталось. Но это не отвечает на вопрос, почему он обозвал себя столь неприятным словом. Она была не приклонна настырна, а я просто сдалась. Мы с Владимиром встречаемся чуть больше двух недель, выпалила я, а затем выложила всё, что произошло между нами.